Глава 19. А тех, которые полную безнаказанность за грехи, сулят даже еретикам ради приобщения тела Христова». Есть и другого рода обещающие освобождение от вечного наказания, но не всем людям, а только омытым крещением Христа, которые делаются причастниками тела Его, как бы они ни жили, в какой бы ереси и нечестии ни находились». Ради того, что говорил Иисус, «Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я, хлеб живый, сшедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек». Евангелие от Анна, глава 6, стихи 50-51. и Таким образом, говорят, они необходимо избавляются от вечной смерти и непременно приводятся к вечной жизни. Глава 20 О тех, которые обещают помилование не всем, а только возрожденным в католической церкви, хотя бы после того они впали во многие преступления и заблуждения. Есть и такие, которые обещают это не всем, имеющим крещение Христа и таинство Его тела, а одним лишь католикам, хотя бы они жили и дурно. «Потому де, что не в таинстве только, а самим делом они вкусили тело Христова, будучи причастными тому телу его, о котором говорит апостол. Один хлеб, и мы, многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 17. Так что хотя бы впоследствии они впали в какую-либо ересь или даже в языческое идолопоклонство, но поскольку получили крещение Христа и вкушали его тело в теле Христовом, то есть в кафолической церкви, они не умрут навечно и непременно наследуют вечную жизнь. И как бы велико ни было их нечестие, оно будет иметь значение не по отношению к вечности мучений, а по отношению к их продолжительности и силе. Глава 21 а тех, которые утверждают, что остающиеся в кафолической вере, хотя бы они жили весьма порочно и за это заслуживали бы мучений, будут спасены ради основания веры. А есть такие, которые, ввиду написанного, претерпевший же до конца спасется. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 13 Обещают это спасение только оставшимся в кафолической церкви, хотя и живущим в ней порочно, а именно спасение через огонь по заслуге спасительного основания, о коем говорит апостол. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы,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 Таким образом, говорят, христианин католик имеет в основании Христа, какового основания не имеет ни одна ересь, отделившаяся от единства Его тела. Ради этого-то основания, хотя бы христианин католик жил порочно, как бы надстраивая дерево, сено, солому, он полагают, будет спасен посредством огня, то есть помилован будет после мучений в том огне, на какой осуждены будут на последнем суде порочные. Глава двадцать «Встречал я и таких, по мнению которых, мучиться в вечном огне будут только лишь те люди, которые не заботятся о искуплении своих грехов творить дела милосердия», по слову апостола Иакова. «Суд без милости, не оказавшему милости», Послание Акова, глава 2, стих 13. «Следовательно, говорят они, кто творит милость, к тому, хотя бы он в своем поведении и не делался лучшим, а при делах милосердия жил непотребно и нечестиво, суд будет милостивым, так что он или совсем не подвергнется осуждению, или же будет освобожден от этого осуждения после долгого или короткого времени». Поэтому-то они полагают, что сам судья живых и мертвых упомянул, что как стоящим направо, которым он дарует вечную жизнь, так и стоящим налево, которых осудит на вечное наказание, он будет говорить только о делах милосердия, совершенных или несовершенных. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. К этому же, говорят они, относится и ежедневное прошение молитвы Господней. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» Евангелие от Матфея, глава 6, стих 12. «Ибо Тот творит, конечно, милость, кто прощает грех согрешившему пред Ним». Сам Господь объяснил это, говоря, «Если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш Небесный». «А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 14 и 15. Таким образом, слова апостола Иакова, что суд без милости будет для того, кто не творит милости, относятся и к этому роду милости. «Между тем, говорят, Господь сказал, если и вы простите людям, — Прости ты вам, отец ваш, грехи ваши, не указывая, большие ли это грехи или малые. Отсюда полагают, даже и тем, которые до самого последнего дня своей жизни живут погибельно, ежедневно в силу этой молитвы прощаются все грехи их, каковы бы они ни были. Как и сама эта молитва произносится ежедневно, Лишь бы только они взяли за правило прощать от сердца всякий раз, когда просят у них милости те, которые повредили им каким-нибудь грехом. Когда я с помощью Божией отвечу на все эти возражения, тогда и конец настоящей книги.